И снова куда? С новым членом банды наша жизнь усложнилась. Дулю удивляло решительно все. Помойки, ящики, подворотни. Он гонял голубей и ворон, бросался на незнакомых собак, облаивал машины и людей. Нам все время приходилось его одергивать, а то и защищать. Кроме того, он быстро уставал и мерз без привычных комбинезонов и ботинок. Хоть он и старался не подавать виду, но иногда забывался, мелко-мелко дрожал и поскуливал. Ай-яй-яй. Поэтому, когда дама в пижаме наткнулась на нас, мы не очень возражали, что она его забрала. «Жив! Слава Богу, жив!» — сплеснула руками дама и подхватила Дулю на руки. «Дуленька, радость моя! Мы уж думали, что все!» Дуля скалил зубы. Но дама, не обращая на Дулины зубы ни малейшего внимания, плотно прижимала его к груди. «Я, доберман, пинча!» — развивался Дуля. «Ай-яй-яй! Бедный мой цыпленочек!» — дама несла Дулю домой. Мы проводили его до двери и даже не успели решить, куда идем, как с балкона второго этажа послышалась знакомая «Ай-яй-яй!» «Как ты там?» — спросил я. «Меня не выпускают!» — пожаловался Дуля и горестно добавил «Ай-яй-яй!» «Держись! Мы пошли!» — деловито сказал фонарщик. «А я! Подождите! Я с вами!» Дуля метался на балконе. Мы не знали, что делать в такой ситуации. «Я спрыгну с балкона!» — решительно заявил Дуля. «Дуля, не делай глупостей!» — строго сказал фонарщик. «Мы скоро вернемся!» «Вы куда?» Чуть не плача, крикнул Дуля. «По делам!» — неумолимо отрезал фонарщик. «Мы тебе потом все расскажем!» Мне стало его жалко. «И покажем!» Я заметил ее издалека. Она стояла и разговаривала с Рыженькой. Это была Симка. Я бросился к ней со всех ног. «Вот он!» — сказала Рыженькая, увидев меня. Симка повернулась мне навстречу. Русые волосы, веселые глаза, веснушки. Только это была не Симка. Собака! Девочка распахнула руки. «Пойдешь ко мне жить?» Это была совсем другая девочка. «Мне разрешили взять собаку. Я всегда хотела собаку». Тем временем говорила она рыженькой. «Как вы думаете, он пойдет со мной?» «Он очень недоверчивый». — Пойдем со мной. Ты будешь моей собакой. Мы с тобой будем гулять и кататься на велосипеде. Кушать хочешь? На тебе, возьми. Мне захотелось быть ее собакой, но я уже был не ее. Я так ей сказал. — Куда ты уходишь? Ты не пойдешь со мной? Она шла за мной. Фонарщик тем временем съел то, чем она пыталась меня угостить. «Не расстраивайся», — утешала девочку рыженькая. «Просто нужно постепенно. Он, наверное, натерпелся и теперь не доверяет людям». И я понял, что мне обязательно надо найти Симку. Я вспомнил дачу и сад, и мокрую траву и кусты, как бежишь и ищешь, ищешь в мокром саду и несешь мячик. А Симка забирает мячик, фуслюнявый, а потом говорит Хорошая собака, собака хорошая, и кидает снова. Не то, чтобы это было так интересно играть в мячик, но раз людям нравится. — Что встал? — спросил фонарщик. — Как ему объяснить, что мне вдруг захотелось хотя бы раз еще побыть хорошей собакой, собакой хорошей? Фонарщик встал передо мной и смотрел прямо в глаза. — Тебе никто не нужен, — сказал фонарщик. Мне никто не нужен. Получилось не очень уверенно. Но знаешь, я тут подумал, может, я нужен им. Кому? — опешил фонарщик. Симке? Зачем? Да я и сам точно не знал, зачем. Может, она просто любила собак, может, Симке было не с кем гулять, может, Симку надо было охранять, не знаю но ведь они меня завели когда-то зачем-то, особенно Симка. «Да что с тобой?» — рявкнул фонарщик. «Не знаю». Я и вправду был одно большое «не знаю». Я вдруг подумал, что мне все равно, где жить — в подъезде, на даче или в городе. Конечно, не совсем все равно, но главное — с Симкой. Если бы я каким-то чудом оказался с ней рядом, я бы ни за что больше не убежал. Я бы ходил с ней всюду. По делам и просто гулять. Я бы не оставлял ее одну. Мало ли что может с ней случиться. Даже дома бы не оставлял. Водил бы ее куда ей надо, на кухню и в ванную. Мы бы даже могли вместе смотреть папины новости по телевизору. Фонарщик молча меня разглядывал. «А я?» — спросил он. «Ты мой друг. А Симка — это... «Симка, фонарщик, мне кажется, понял. Тебе надо ее найти». «Как?» «Надо спросить совета у оракула», — спокойно сказал он. «Пойдем». Мы долго петляли по чужим дворам и, наконец, вышли к огромному мрачному дому. Фонарщик пошел медленнее, будто что-то искал. Я следовал за ним. Наконец мы свернули под арку и остановились. Здесь было сумрачно, пахло сыростью, захлывал ветер. И, казалось, подаркой кто-то вздыхает, жалуется, бормочет. Что это? Тсссс! Я ничего не понял, но фонарщик так торжественно сидел и молчал, что я постеснялся переспросить. Я сел с ним рядом и тоже начал торжественно молчать. Но скоро мне надоело. Может, пойдем отсюда? -с -с -с, опять сказал фонарщик и снова замер. Вдруг стало тихо. Фонарщик встал, задрал голову и крикнул в темноту. — Ты здесь! Есть! Есть! Есть! — донеслось, кажется, со всех сторон. Кажется, оно готово нас слушать. — Спрашивай. — Что спрашивать? — Все, что тебе нужно узнать. Я не очень понял, кто там живет под аркой, но решил попробовать. Вдруг этот кто-то и вправду знает. Так, во всяком случае, думает фонарщик. А он редко бывает неправ. Хотя разговаривать с этим кем-то оказалось непросто. Я только начал излагать ситуацию. Понимаете, оракул, мне надо к симке на дачу, где озеро и лопухи, как услышал со всех сторон «Хи-хи-хи». Ты слышишь, оно смеется надо мной. Ой-ой-ой, не унималось это что-то. «Тсссс», — сказал мне фонарщик. «Ты неправильно спрашиваешь». «Не умею я с оракулами разговаривать», — обозлился я. «Спроси прямо, куда тебе идти». Я задумался. Мне кажется, я вспомнил, откуда я прибежал. Значит, надо было бежать дальше. Скажи мне, куда идти? И решил уточнить, и даже показал. Туда? Да, да, да, тут же откликнулось оно. Я на всякий случай уточнил. А может, туда? И показал в противоположную сторону. Дай ответ. Нет, нет, нет, закричали мне стены. Я задумался, чего бы еще такого спросить, но я не мог ясно сформулировать вопрос. Наконец я придумал. Скажи, я Симке все еще нужен? Нужен, нужен. Я ее найду, да? Да, да, да. Я решил больше ничего не спрашивать. Да, конечно же, я ей нужен, она меня ищет, и я ее найду. Когда уходишь? Вдруг спросил фонарщик и я понял, что не хочу бросать фонарщика. «Может, пойдем со мной?» Фонарщик молчал. Нас встречал Дуля. «Я обманул! Я убежал! Она вышла выносить ведро, а я выскользнул!» Он чуть из себя не выпрыгивал. Так он был счастлив. «Никто никогда не посмеет меня больше запереть на балконе!» Потом подумал секунду и спросил. Как бы так сделать, чтобы никто и никогда. А? Я хочу быть сильным. Что делают в таких случаях? Фонарщик задумался. Тренируются, растят мышцы, наверное, сказал я. Тогда нам надо на собачью площадку. Пойдем? Решительно сказал фонарщик. Люди считают, что там собаки становятся сильными. Мы пришли на собачью площадку. Там никого не было. Я готов! торжественно сказал Дуля. Что ж... «Начнем», — сказал фонарщик и скомандовал. «Дуля, барьер!» Дуля засуетился. «Вот этот?» Он подбежал к барьеру. Фонарщик кивнул. «Да запросто! Я пинчер! Мы доберманы!» Дуля разбежался и стремительно пробежал под перекладиной. «Надо не так», — возразил было я, «но фонарщик меня перебил. Иначе нам придется его подсаживать», — тихо сказал он мне, повернулся к Дуле и продолжил. «Давай попробуем лестницы». Дуля решительно направился к лестнице. Подошел и поставил лапы на нижнюю ступеньку. Постоял-постоял, потом весь собрался и прыгнул. Он запрыгнул на ступеньку и поглядел на нас. Мы одобрительно закивали. Дуля собрался снова и запрыгнул на вторую ступеньку. «Отлично, Дуля!» — похвалил фонарщик. «Можно слезать?» — с восторгом спросил Дуля. «Слезай!» Дуля радостно спрыгнул вниз. «Теперь бревно!» — скомандовал фонарщик. Дуля подбежал к бревну, выдохнул и стал забираться. Он цеплялся всеми четырьмя лапами и полз. Наконец он забрался наверх, выпрямился и крикнул. «Свобода! Равенство! Братство!» Потом посмотрел вниз. Я сразу понял, что смотреть вниз ему не стоило, потому что Дуля сразу лег. Мы затаили дыхание. Но это не помогло. Дуля все равно свалился. Я перепугался, но Дуля мгновенно вскочил и бросился к нам. «Молодец!» — сказал фонарщик. Мы возвращались молча. «Ну и что?» — вдруг сказал Дуля так уверенно, что мы тоже подумали. «Ну и что?» «Зато я ничего не боюсь», — сказал Дуля и нечаянно добавил. «Ай-яй-яй!»